Глава 4. Еще более странные знакомства. кто-то говорил, что у нас в доме чистота, между прочим", проворчал Бабай, пытаясь отряхнуть свой армяк от пыли. Но все его попытки привели лишь к тому, что всех окутало большое и плотное облако этой самой пыли. Анька попыталась было возразить Бабаю и над заметить возражение у неё получилось Весьма эмоциональная и очень аргументированная. Примерно вот такое. «А я — А ты — а Прочихавшись, Анька тут же перешла в атаку на Бабая. «А теперь объясни-ка, что это за шуточки у тебя такие дурацкие? Великий, могучий, да еще и волшебный к тому же. У нас за такие шуточки знаешь, что делают? Вот что!» И Анька тут же приняла угрожающую боевую позу. Зная характер сестры, Стасик на всякий случай тут же отошёл подальше и незаметно для Аньки поманил за собой Бабая. Так сказать, от греха, а заодно и от Аньки подальше. Но Бабай то ли не заметил этого, то ли сделал вид, что не заметил. «Интересная позиция», — хмыкнул он, обходя Аньку и внимательно разглядывая её со всех сторон что с памятью моей стало. Не припомню, из какого это вида боевых искусств. Айкидо, хапкидо, кэндо, тхэквондо, ушу, вэнчунь или карате, быть может». «Чего-чего?» — даже открыл рот от удивления Анька. «Откуда ты все это знаешь?» «Да так», — пожал плечами Бабай. «Приезжал тут как-то коллега по работе из Китая по обмену опытом». «Басяу Цзинь Ай! Большой мастер! И душевный не человек! Хучий со своими восточными закидонами!» «Ах, и покоролесили же мы с ним!» — мечтательно закатил глаза Бабай. «В околотке вашем полицейском до сих пор наши портреты висят на ихней доске почета. Их разыскивает полиция, та почетная доска называется. Видать, наградить нас хочут!» Но мы не люди скромные, нам наград никаких не надо. Токмо признание — да не добрая слава людская. Стасик и Анька с открытыми ртами слушали откровение Бабая. первая опомнилась Анька. — А этот твой бася у чего-то тамай. Он, может, и мастеров каких известных пугал? — спросила она, поскольку давно и серьезно увлекалась восточными единоборствами и их историей а как же кивнул бабай он еще в глубоком детстве пугал и этого как его ну до который в кинах всяких с рукомашствами до да драгонножествами снимался китаец джеки со смешной такой фамилией та скажется чан джеки чан воскликнула пораженная анька в ва он самый еще раз кивнул бабай И этот самый маленький Чан так моему китайскому другану по его Чану настучал, что тот, увидев такое талантище, взялся его обучать. Он мне рассказывал, что что-то у него вроде как даже получилось. — Еще как получилось! — чуть не крикнул Стасик, обожавший фильмы с Джеки Чаном. — Это хорошо, что еще как получилось! — рассеянно кивнул Бабай и озабоченно добавил. «Но вообще-то задерживаться здесь не стоит. Торопиться нам надо, и очень сильно». «А куда мы вообще попали? И куда делась кровать?» Только теперь понял Стасик всю странность ситуации, в которую они попали, и растерянно оглянулся. «Действительно? Что это за странное место такое?» Осторожно поинтересовалась Анька. Место действительно было странное. Более того, очень странное. Хотя от чего можно ожидать от места, которое как бы должно было располагаться под как бы кроватью, но как бы оказалось как бы вообще непонятно где? Может быть, именно поэтому в этом месте все было как бы. Например, окружающие их предметы потому что стоило буквально на мгновение отвести от них взгляд, как они тут же становились абсолютно другими предметами. Ну или в крайнем случае оказывались совершенно не в том месте, где были раньше. Даже пейзаж мог за то же мгновение измениться до неузнаваемости. Так, лежавшее неподалеку озеро за время разговора наших героев успело раз пятнадцать поменять свое местоположение. Словно выбирая, где ему было бы удобнее, но каждый раз оставалась недовольным и упорно продолжала свои поиски дальше. В общем, как и было сказано выше, это было очень и очень странное место. Тем временем Снеговик и Марта продолжали свою прогулку по новогодней Москве. Хотя для Снеговика это была даже не прогулка, а скорее экскурсия потому что все для него вокруг было новым и незнакомым, а потому вдвойне, нет, в тройне интересным. Снеговик, не останавливаясь, крутил головой на все четыре стороны. Да и как было остановиться, если везде все было так ярко, красиво и увлекательно? После очередного поворота его головы на очередные 360 градусов Марта не на шутку разволновалась. «Слушай, не крути ты так головой! Прекрати сейчас же, а то ведро свое потеряешь!» — каркнула она во все свое воронье горло. «Хотя ведро-то фиг с ним, но так же и голову совсем потерять можно!» Однако Снеговик так увлекся разглядыванием красот новогодней Москвы, что ему было не до каких-то там предупреждений что вскоре и привело к довольно печальным последствиям. «Ну вот, что я говорила!» горестно прокаркала Марта, грустным взглядом провожая голову снеговика, все-таки слетевшую с его туловища. Голова резво катилась по тротуару, удивленно хлопая глазами, не понимая, что же случилось, и почему же весь мир вокруг вдруг начал так крутиться и вертеться. Но Москва не без добрых людей, тем более в новогоднюю ночь. Пробегавшая мимо компания молодых людей со смехом вернула голову Снеговика на место. «Ты смотри, больше голову ты не теряй! В новогоднюю ночь это легче лёгкого!» — крикнул кто-то. И компания побежала дальше. «Благодарствуйте! Приятного вам Нового года!» — каркнула Марта им вслед. «Ну что?» крутился повернулась она к снеговику. «А я предупреждала!» Снеговик тяжело вздыхал, потупив нос морковку в землю и виновато разводя ручками-веточками. Видно было, что ему очень стыдно за такое своё поведение. А когда из его глаз покатились слёзы, тут же застывая и превращаясь на морозе в льдинки, Марть самой стала стыдно за свою излишнюю строгость. «Ну ладно, пролетели. Нет, неправильно. Пролетели бы мы без твоей головы, а с головой просто проехали. То есть плюнули и забыли». Подлетела она к снеговику и стряхнула крыльями слезы льдинки с его лица. «И прекращай тут сырость разводить, а то ты у нас так не снеговиком...» «А ледовиком скоро станешь!» Снеговик благодарно взглянул на нее и шмыгнул носом морковкой. «Кстати, надо бы тебе имя какое-нибудь дать, а то как-то нехорошо это, совсем без имени», — заметила Марта. «Как же тебя звать-то?» — задумчиво почесала она крылом в затылке. Снеговик пожал плечами, ведь он не только не знал, как его зовут, но и про существование имен впервые услышал лишь в этот вечер. «Придумала!» — радостно каркнула Марта. «Ты будешь у нас, Сеня! Нравится!» Сеня радостно закивал головой. Правда, помня о недавней ее потере, закивал очень осторожно. И, кстати, правильно сделал, а то мало ли что. Видимо, потерпев досадную неудачу с Анькой, Стасиком и Бабаем, тьма в этот раз решила поменять свою тактику. Марта с Сеней уже собрались было продолжить свою прогулку-экскурсию по новогодней Москве, когда рядом с ними, взметая клубы снега, остановился роскошный черный лимузин со странным номером 666 «Дарк». Тут же выскочивший шофер в ливрее угодливо распахнул заднюю дверь лимузина, из нее вышел, а скорее выкатился, если вообще чуть не выпал, дородный снеговик. Конечно, снеговики бывают разные. Очень даже разные. Все зависит от фантазии тех, кто их лепил. Но одно объединяет всех снеговиков. Это снег, из которого они слеплены поэтому все снеговики белые. Ну, некоторые более, некоторые менее. Снег, чего уж греха таить, ведь тоже бывает грязноватым. Но вот черных снеговиков не видел никто и никогда, до этой новогодней ночи. И Марта с Сеней были первыми, кто лицом к лицу столкнулся с таким поразительным явлением. Появившийся из лимузина снеговик был Чёрным. Причём чёрным абсолютно. Чернее темноты в безлунную и беззвёздную ночь. Чернее самой чёрной краски в палитре художника. Чернее даже самых чёрных мыслей самого закоренелого преступника. «Э-э-э-э!» <звёзд> <звёзд> протянула Марта, разглядывая странного незнакомца, и от неожиданности брякнула первое, что пришло ей в голову. «Негр-снеговик! Оригинально!» «Ли есть непрофильно говорить!» На каком-то весьма ломаном русском языке возмутился черный снеговик. «Я есть афроснеговик из самой Африка!» «Пардон! Была нетолерантна и неполиткорректна! Прошу прощения!» Рассыпалась Марта в извинениях. «А я руссоворона Марта из самой Москва, московского, так сказать, разлива. А это руссо-снеговик Сеня, тоже из Москвы», указала она на Сеню и покровительственно похлопала его крылом по плечу. «Наше подрастающее поколение, совсем еще юное, но уже подающее очень большие надежды». «Сеня?» Покраснев от смущения, трудно себе представить, чтобы снеговик мог покраснеть, но Сене каким-то образом удалось, поклонился необычному заморскому гостю. И тот необычайно оживился. — О, тезка! Однофамильца, однако! Я есть узнавать тебя, брат Сеня! — восторженно закричал он. — В мое африканское племя есть замечательный обычай! «В знак братской дружбы обменивать друг друга носами! Обменяемся, брат!» И тут же протянул Сене свой нос банан. Сеня от неожиданности чуть не сбежал от него куда подальше. Но врожденное, хотя для снеговиков, наверное, правильно было бы сказать «влепленное» воспитанность и робость, не дали ему отказаться от этого довольно-таки сомнительного обмена. Он уже было потянулся к своему носу морковки, но был остановлен возмущенным карканем Марты. «Стоять! Не двигаться! Всем оставаться на своих местах! Сеня, не смей меняться! Клевала я эти бананы! Ни вкуса, ни цвета, ни запаха, ни формы, ни содержания! В общем, тот еще фрукт! И этот их банан, супротив нашей морковки, тьфу, и гниет, как миленький!» «Не то что наша морковка, крепка, красна, да еще как вкусна! Будь патриотом, Сеня! Поддержи отечественного производителя! Гордись своей морковкой!» Видимо, столь пламенные речи Марты произвели на Сеню неизгладимое впечатление. Потому что он, гордясь своей морковкой, решительно отказался от обмена носами но это нисколько не смутило и не остановило настойчивого афроснеговика. «Ну, тогда давай хоть делай обнимашки с мой дорогой...» «А как это будет по-русски?» «А, с мой дорогой братишка! Вот!» Чуть ли не бросился он обниматься с Сеней. Сеня на всякий случай отошел подальше от объятий свежеиспеченного братишки и спрятался за Мартой. «Стоп, стоп, стоп!» Взмахом крыла остановила Марта столь бурное изъявление чувств американского незнакомца. «Какой еще тезка? Какой еще однофамилец? А тем более брат? Не говоря уже о дорогой братишка! Ты че, с дуба рухнул, что ли?» «Дуб» — нет. «Баобаб» — да. На язык мой африканский племя — «Я есть зваца тот что осталось от старый и мудрый Баобаб после удара в него молния, во время жуткий гроза, в дождичек в четверг!» — начал долго и путанно объяснять незнакомец. «Ну и пробурчала себе под клюв Марта. «Состаришься, пока выговоришь!» «Что в перевод на ваш раш языка?» «Значит, ясен пень». «Понятно», — наконец торжествующий закончил незнакомец. И «Ничего непонятно», — помотал головой, но снова очень осторожно, простодушный Сеня. «Это потому, что невозможно понять логику афроснеговика, да еще и самой Африки. У него там, наверное, от жары все мозги расплавились и затекли, куда не надо». «Поэтому он и стал пень-пнем. Полным пеньком, в общем. Даром, что от Баобаба. Но африканский пенек, он и в России пенек. Даже больше, чем пенек, как сказал один пенек», объяснила ему Марта. «Теперь понятно?» ого ага", кивнул Сеня. Хотя из слов Марты он понял не намного больше чем из слов незнакомца. Наверное, потому что, к своему счастью, он просто еще не знал, что такое жара и как она действует на снеговиков. Тем временем африканский «Пенек», как его про себя назвала Марта, принялся усиленно приглашать их совершить совместную автомобильную прогулку по новогодней Москве на его роскошном лимузине. Причем приглашать как-то уж слишком настойчиво, что сразу же насторожило Марту. «Спасибочки, мил «Пенек» Бабабский!» «Ну уж мы уж как-нибудь сами, своим ходом», — вежливо отказалась она. «Нет, Ви ехать со мной на этот машина. Я есть на этом настаивать», — начал выходить из себя Афроснеговик. «Вот вали в свою Африку и там настаивай, как хочешь и на чем хочешь», — в свою очередь вышла из себя Марта. «Хочешь, настаивай, хочешь, належивай, а можешь и насиживать или высиживать». «Как тебе больше нравится?» «Дикий страна! Есть эта ваша рашка! И народ в ней есть совсем дикий и некультурный! Никакой в воспитаний!» — злобно зашипел черный снеговик. «Ладно, не есть хотеть похороший то будет поплохой, очень-очень плохой!» Он, похоже, еще больше почернел от злобы и начал дымиться и терять свои очертания. От его тени по направлению к Марте и Сене поползли какие-то очень зловещие и неприятные тени. «Дело пахнет керосином», — озабоченно каркнула Марта. «Сеня, пора валить отсюда!» Но если Марта спокойно могла улететь от приближающейся опасности то вот Сеня на своих коротеньких ножках вряд ли сумел бы уйти далеко. Однако Марта не привыкла бросать друзей в беде. Поэтому она спланировала вниз и встала рядом с Сеней, готовясь к защите. Хотя, похоже, спасти их сейчас могло только чудо. Но не зря же рассказывал им Палыч про происходящее в новогоднюю ночь чудеса одной из них как раз в этот момент на полной скорости и вылетела из-за угла, выкрикивая на ходу что-то, понятное, наверное, только самым заядлым футбольным болельщикам. «Месси великолепным финтом обыгрывает одного защитника, второго, третьего, ложным замахом укладывает на землю четвертого и делает изумительный навес в штрафную площадку. Рональдо взмывает в воздух и через себя бьет поворотом, «Пушечный удар! Гол!» Вслед за этим что-то круглое на огромной скорости со свистом пронеслось мимо Марта и Сеней и врезалось в нечто, называвшее себя до этого афроснеговиком. Результат столкновения был ошеломляющим. Афроснеговик мгновенно рассыпался в черную пыль и повис темным облаком, которое медленно оседало на белоснежный снег. Потемневший снег сначала лежал спокойно, но потом зашевелился и забурлил, словно из него кто-то силился подняться. Судя по всему, кто-то очень-очень неприятный. Гораздо неприятнее и так, мягко выражаясь, не слишком приятного афроснеговика. Марта и Сеня, как завороженные, смотрели на это действительно завораживающее зрелище. «Может, все-таки пора отсюда?» Неожиданно прямо у них над ухом раздался издевательский голос, явно передразнивавший Марту. «Это ты?» Зачем-то похлопав себя крыльями по бокам и, видимо, не найдя там чего-то очень ей нужного, ошарашенно уставилась Марта на их спасителя. «Ах ты, негодяй Да я тебя! Хё, я, я, я, натюрлих! Да сэст фантастиш!» Взял под козырёк круглый незнакомец, скорее напоминавший бывалый и видавший виды футбольный мяч. «Перевожу для непонятливых. Все разборки потом, а сейчас нам сюда». «Куда?» — удивлённо посмотрел Сеня туда, куда указывал незнакомец. «Там, кроме стены, ничего не было. Как бы не было. А потом, как бы, появилась дверь, в которую они все тут же вошли. Как бы» потому что метнувшийся вслед за ними вихрь черного снега ударился о стену, в которой уже не было никакой двери. От этого жестокого удара, казалось бы, неудержимый вихрь тут же рассыпался грязным снегом по тротуару. И это уже было совсем не как бы, а на самом деле, на самом что ни на есть настоящем.